Наконец, великая княжна распрямилась, посмотрела на меня снизу вверх и удивленно спросила, — Афанасий, ты не плачешь? Господи, что у тебя с лицом? Я не понял, что она имеет в виду, и поворотил голову, чтобы взглянуть в висевшее напротив зеркало. Лицо было самое обыкновенное, только немножко застывшее. «Ты передал ему мои слова?» — всхлипнув спросила шепотом Ксения Георгиевна. «Сказал, что я его люблю?» «Да», — ответил я, помедлив. Не сразу вспомнил, что она имеет в виду. «А он что?» Глаза ее высочества, мокрые от слез, смотрели на меня с надеждой и страхом. «Передал мне что-нибудь?» Я покачал головой. «Нет, только вот это» вынул из кармана опаловые серьги и бриллиантовую брошь. Он сказал, ему это не нужно. Ксения Георгиевна на миг зажмурилась, но и только. Все-таки не зря ее высочество с детства обучали выдержки. Вот и слезы уже не текли по ее нежным щекам. — Спасибо, афанасий тихо промолвила она, — Голос прозвучал так устало, будто ее высочество было не девятнадцать лет, а по меньшей мере сорок. Я вышел на веранду. Что-то дышать стало трудно. К вечеру над Москвой повисли тучи. Видно, ночью будет гроза. Странное у меня было ощущение. Судьба и монаршья милость одарили меня со сказочной щедростью. Вознесли на высоту, о которой я и не мечтал. А чувство было такое, будто я потерял все, чем обладал. И потерял навсегда. Над кронами деревьев нескучного парка прошелестел ветер, Заполоскал листвой, и я вдруг от чего-то вспомнил Предложение Энглунга перейти в морскую службу. Представил чистый горизонт, пенистые гребни волн, Свежее дыхание бриза глупости, конечно. Из стеклянных дверей вышел мистер Фрейби. Ему тоже в минувшие дни пришлось несладко. Остался один без господ, побывал под тяжким подозрением, подвергся многочасовому допросу, и теперь вместе с багажом повезет в Англию свинцовый гроб с телом мистера Кара. Однако Все эти испытания на батлере никоим образом не отразились. Он выглядел все таким же флегматичным и благодушным. Приветливо кивнул мне и встал рядом, облокотившись на перила. Закурил трубку. Эта компания меня вполне устраивала, так как с мистером Фрейби вполне можно было молчать, не испытывая ни малейшей неловкости. К подъезду выстроилась вереница экипажей. Сейчас должен был начаться разъезд. Вот с крыльца стали спускаться их величества, сопровождаемые членами императорской фамилии. На последней из ступенек государь споткнулся и чуть не упал. Кирилл Александрович едва успел схватить венценосного племянника за локоть. Рядом с высокими осанистыми дедьями его величество смотрелся совсем неимпозантно, словно шотландские пони среди чистокровных скакунов. «Поистине, неисповедим промысел Божий», — подумал я. Из всех романовых Господь зачем-то избрал именно этого, чтобы возложить на его некрепкие плечи тяжкое бремя ответственности за судьбу монархии. Царственная чета поднялась в карету. Великие князья взяли под козырек. Ксения Георгиевна присела в Книксоне. Вид ее высочества был гордый и надменный, как и подобает великой княжне. Ради высочайшей аудиенции я нарядился в зеленую ливрею с золотым пазументом. Получается, в последний раз. Что-то оттягивало боковой карман. Я рассеянно сунул туда руку и нащупал книжку. Ах, да, русско-английский лексикон, подарок мистера Фрейби. Интересно, что думает проницательный англичанин на русском царе? Я полистал страницы и составил вопрос. What you think about new tsar? Мистер Фрейби проводил взглядом раззолоченное ландос камерлакеи на запятках, покачав головой и сказал: "The last of from I am afraid." Тоже достал словарь англо-русский, забормотал: "The article is out, last is последний, right of is is" и с непоколебимой уверенностью произнес, тщательно выговаривая каждое слово. — Последний из романов.